Теперь мы пошлем тебя обратно в твое тело, чтобы ты смог одолеть или хотя бы попробовать одолеть Гетмана. Самнир поднял руку, и большой медный хронометр появился на его запястье. Прошло примерно 4 минуты реального времени с тех пор, когда ты очутился в виртуальной реальности. Она не ожидает, что ты вернешься обратно так скоро. Большую часть их людей мы держим здесь целыми днями, чтобы причинить им как можно больше вреда и заразить наибольшим безумием. Хронометр дернулся и исчез в вихре розового дыма. Мне интересно, почему роддереганцы продолжают приходить к виртуальному компендию, если все, что они могут унести с собой, это безумие? Сам Нир рассмеялся с изрядной долей злорадства. О, мы не всегда совершенно и полностью разрушаем их. Временами мы выдаем им сравнительно безвредные порции сведений. Как раз только, чтобы удержать их от разрушения индуктора и от окончательного уничтожения нашего компендия. И мы делаем все, что можем, чтобы Родерига и Дельт продолжали кидаться друг на друга, чтобы перегрызть глотку. О! -о, -о, -о сказал Руис. Хорошо. А знаете ли вы ответы на их вопросы? Что в действительности происходит под крепостью Юбери? Вы не хотите дать мне какие-нибудь сведения, чтобы я мог их использовать, если у меня не получится одолеть Гетмана? Она обещала переправить меня с ука, если я смогу получить для нее сведения. Или, может быть, вы дадите мне весьма правдоподобную ложь? Что-то, с чем я мог бы работать? Ты все еще настолько не в себе? Родерига никогда не выполнит свои обещания». Самнир бросил на Руиза жесткий, даже недружелюбный взгляд. «У меня большие надежды на тебя, но ты можешь потерпеть поражение. Те сведения, которые они ищут, слишком важны, чтобы можно было тебе их доверить. А что касается попыток обмана Радирига, вот уж поистине дурацкая надежда». Руис неохотно, но признал, что в этих словах Самнир был прав. Все же между ним и бегством стояло больше, чем просто желтый лист. «Но если я все-таки смогу ее одолеть, что тогда?» Сам ним снова разгорячился и, сбросив свое горностаевое покрывало, зашагал взад-вперед между холоэкранами и кубиками данных, разговаривая в полголоса сам с собой. Наконец он воздел руки к небу и сказал. «Хорошо. Я жил на очень большой скорости с тех пор как привел тебя к Лиилу. Поэтому у меня была неделя, чтобы сражаться со своей совестью. Она, правда, совсем не то, что была раньше, совсем не то. Это тайна немыслимой опасности. Она гораздо более грозна, чем ты можешь себе представить или понять в настоящий момент. Но она открылась, наверняка открылась. То, что говорил тебе твой приятель Публий, конфликт в маровейнике. Заговор работорговцев. Все это убедило меня, что тайна вышла наружу. Это будет бедствие, если только радиориганцы узнают наверняка, что это такое. Сам уставился на Руиза пристальным недобрым взглядом. «Я отнюдь не восхищаюсь тобой, Руиз. Ты то, что я всю жизнь презирал, чем возмущался, от чего бежал». Ты, человек насилия, невзирая на все перемены, которые в последнее время произошли с тобой, ты все еще убийца. Сердце твое открыто для меня. Ты убил бы меня в тот же миг, когда узнал бы, что это может спасти тебя и твоих друзей. О, ты обязательно станешь оправдывать это до тех пор, пока убийство перестанет казаться тебе убийством, если только сможешь подобрать аргументы. Ты бы сказал, он просто совокупность программы в машине. Не по-настоящему живой человек. И все такое прочее. Но ты сделаешь это, невзирая на то, сможешь ли ты оправдать это или нет. Но тут огонь в глазах Самнира погас, и плечи его сгорбились. И все же в тебе есть какая-то порядочность. Даже я должен это признать. Поэтому... Если тебе удастся преуспеть в войне против Желтого Листа, я расскажу тебе эту тайну, и ты должен будешь с ней сделать то, что подскажет тебе твое сердце насильника и убийцы. Среди этих руин ты можешь найти нежданную помощь, поэтому будь внимателен. Он взял Руиза за руках и потащил его к ближайшему большому холлу экрану. — Посмотри, — сказал он и коснулся экрана, который расцвел и ожил. Руис увидел нишу виртуального компендия, уменьшенную наполовину. Его тело лежало на камне в пуховике, видимо, отдыхая в легкой дреме. Хотя сперва его тело показалось ему неподвижным, словно мертвое. Потом Руис увидел легкое движение груди. А низа, которая стояла, отвернувшись от него, возле его тела, стала безумно медленно поворачивать голову, чтобы посмотреть на него. Разница во временных потоках — сказал он, сообразив, в чем дело. — Да, да, — сказал самнир Разве я тебе не говорил? — Говорил. Руис быстро подошел к экрану, чтобы рассмотреть лицо Низы. Она смотрела вниз на его тело, и когда она повернулась на ее аристократических чертах, застыло такое нежное, ни с чем не сравнимое выражение. Руис почувствовал, что сердце его сжалось сладко и больно. Он посмотрел мимо Низы и увидел, что желтый лист сидит у противоположной стены, а страшная маска шлема поблескивает в неверном свете. Его коснулось серьезные сомнения. «А как насчет устройств наблюдения и безопасности? Мне не принесет никакой пользы, если я убью Гетмана, а ее приспешники прибегут минуты позже. У Геджеса наверняка есть человек перед пещерой». «Вероятно», — сказал Самнир. Но в пещере не разрешаются никакие следящие устройства. Если виртуальный компендий почувствует их, он отключается. Или не включается с самого начала. Если такие устройства появляются в пещере потом, мы так резко отключаем поле, что это, как правило, убивает того, кто подключился к виртуалу. Они научились уважать наши представления о неприкосновенности прав личности за прошедшие столетия. О, -о, О! сказал Руис. Он еще раз посмотрел на низу и почувствовал, что улыбается, как глупый мальчишка. Хорошо, Руис, все, внимание сюда, сказал нетерпеливо Самнир. Сперва сломать шею Гетману. Потом будете заниматься счастливыми воссоединениями. Таков порядок Вселенной, как полагаю. Теперь, пожалуйста, сосредоточься». Библиотекарь достал легкую каску и воспользовался ею, чтобы показать на кучу костей и мусора в темном дальнем углу ниши. «Если ты выживешь, посмотри здесь. Тут есть шлем индуктора. В нем будет, слышен только голос. Шлем спрятан здесь. Надень его. Мы тогда сможем разговаривать. Я не возьму тебя обратно в виртуальную реальность. Это отнимает слишком много энергии». И та ячейка, которую ты принес, давным-давно исчерпалась. Хорошо! сказал Руис, все еще глядя на низу, которая стала медленно-медленно поднимать руку, чтобы, видимо, похлопать его по плечу. Выражение ее лица постепенно переходило в тревожное. Самнир фыркнул, на его юношеском лице появилось неподобающее ему циничное выражение. Руис! «Тебе необходимо сосредоточиться на той задаче, которая перед тобой стоит. Я оставляю тебя на пять минут. Собери свою волю, сосредоточься, соберись. Приляг, чтоб тебе не пришлось дергаться, когда вернешься в собственное тело». Руис с трудом оторвал внимание от Низы. «Да, хорошо, постараюсь сделать лучшее, на что способен». Сам Нирс серьезно смотрел на него. «Тогда удачи тебе», — сказал он наконец, и прежде чем звук его голоса растаял, исчез. Это было больно. Руис не смог окончательно подавить стон боли, когда он вернулся в свое собственное тело. Было такое ощущение, словно все кости его тела переломали, потом заново сложили, все суставы выдернули, а потом вправили. Мука превратила его мышцы в безжизненное желе на несколько ударов сердца. Но эти удары показались ему вечностью. Когда первый спазм возвращающегося контроля над своим телом потряс его, он повернул голову и увидел, как желтый лист поднимается, а ее рука быстро скользит к спрятанному виброножу. Он вспомнил про то время, которое провел на бойне. Безумие, которое тогда охватило его. Он мог все еще чувствовать его, словно огромную воспаленную рану под гладкой поверхностью своего сознания. Он закрыл глаза и дал безумию вскипеть из-под поверхности сознания, словно черный вулкан взорвался из его холла нематического океана, рыгнув подлинным кошмаром. Он отпустил мышцы лица и почувствовал, как они превращаются в маску чудовищной ярости и безумия. Страшные звуки вырвались из его груди, и он снова открыл глаза. Желтый лис сунул нож обратно за голенище. И тело ее отразило разочарование, которое она испытала. Он не мог посмотреть на низу, но услышал сдавленный всхлип. Тихая... Нет, только не это. Желтый лис подошла поближе, и он дал волю своему безумию. Но под этой маской он собрал свои мускулы в комок. Сгибатели и разгибатели напряглись до предела. Это неподвижное напряжение нагоняло в мышцы кровь. На лбу у него выступил пот а губы растянулись, обнажив зубы. Желтый лис поднял руки к его шее, очевидно, намереваясь нащупать сонную артерию. Он подождал, когда ее тело прошло точку равновесия, а руки почти сомкнулись у него на шее. Он так и взорвался на своем ложе, все безумие его сжалось в комок и подбросило его на ложе страшным единым броском. Он ударил по ее нагруднику плечом. Да так, что она оторвалась от земли на драгоценный миг, не в состоянии собрать свои силы и обрушиться на него. Ребро его в правой ладони ударило вверх, по боковой части шлема, и он почувствовал, как застежка щелкнула и отстегнулась. Раздался тоненький, триумфальный звук — клик, но шлем оставался на месте, удерживаемый остальными застежками. И теперь желтый лист встала на ноги и попыталась нанести ему удар, попав по ребрам под все еще поднятой рукой. Боль на миг перебила ему дыхание, и она оттолкнула его. Он подумал, сломала ли она ему ребра или нет. Но мысль умчалась прочь, когда он увидел, что Гетман нагнулась, быстрой, как змея, за своим виброножом. Он выскочил из ножен с шипением, и она перевернула его с легкостью и ловкостью так, что теперь игловидное острие было направлено ему в грудь. В последнее мгновение он отразил удар, но столкновение его незащищенной руки с ее броней оставило его кисть онемевшей и бессильной. Он терял победу в этой схватке. Он поддавался. После всего того, что он прошел, он должен был, наконец, умереть. Он отчаянно схватился за ту руку, в которой желтый лист держала нож. Он смог ухватить ее между своей онемевшей рукой и здоровой правой. Он вцепился в нее изо всех сил, но она была сильнее. Она перегибала его назад на камень-пуховик, схватилась второй рукой за руку с ножом и перегибала его вниз до тех пор, пока острие не затрепетало в нескольких миллиметрах от его грудины. Он знал, что все кончено. Чудище, вырезанное на ее шлеме, ухмылялось на него, словно демон, приглашающий его пожаловать в ад. Прорези из армированного стекла подмигивали голубым светом. Его сила угасала. Странный сверкающий вихрь пронесся где-то рядом. Он увидел его уголком глаза. Вихрь ударил чем-то по шлему желтого листа. Шлем перекосился еще больше, и давление ножа уменьшилось. Потом Гетман попытался оторваться от него, но Руис сцепился в запястье, которое он смог захватить мертвой хваткой. И опять что-то ударило Гетмана по шлему, произведя очень громкий звук. Руис почувствовал удивление и восторг. Сила таинственного удара свернула шлем в сторону, и он почувствовал первую дрожь в мышцах противника, потому что тот стал терять контроль над своим телом. Виброношь упал, колени Гетмана подкосились. Он толкнул изо всех сил, и тело упало, ноги задергались, страшно загрохотав среди костей. Руис повернулся и увидел Низу, которая держала над головой одну из длинных костей трупа, словно она собиралась прикончить ею Гетмана окончательно. Она мертва, сказал Руис. Низа медленно опустила кость, потом орудие выпало из ее рук. Хорошо, сказала она сдавленным голосом. Руис стал растирать свои запястья, глядя на то, как затихают последние конвульсии трупа. «Хорошо получилось у тебя», — сказал он наконец. ни за сперва вообще не ответила. Потом она повернулась и заговорила почти неслышно. «Ты тяжело ранен?» Руис разогнул и согнул левую руку. менее проходило. Он поднял правую руку и помочился. У него, видимо, было одно или два сломанных ребра. Он пощупал пальцами, но не было никаких данных за то, что ребра были разбиты на осколки. Он все еще мог действовать, если только по этому боку больше не будут бить. «Выживу», — ответил он. «Это хорошо», — сказала невыразительно Низа. Руис наклонился, не обращая внимания на боль в ребрах, и поднял вибронож. Низа шагнула назад. «Что?» — спросил он, сбитый с толку перепуганным выражением ее лица. Она глубоко вздохнула. «Ты бы видел собственное лицо, когда проснулся». Любой испугался бы. — Да, — сказал он печально, — наверное, так. Но я никогда бы не причинил бы тебе боль намеренно. — Это правда? — спросила она, не улыбаясь. — Правда. Она обхватила себя руками, словно ей было холодно, и он заметил, что воздух стал холодным и сырым. — Ладно, — сказал он, — нам уже недолго осталось здесь быть. Руис подошел к дальнему углу и отбросил в сторону мусор и кости. Под ними он нашел заржавевшую сетку металлического шлема-индуктора. Он поднял его и подумал, уж не планировал ли Самнир какой-нибудь трюк. Библиотекарь был весьма и весьма хитер. Может быть, Самниру вполне хватило бы гибели желтого листа? Может быть, теперь он собирался избавиться от свидетеля? Если у Руиза снова поймали бы радиориганцы и подвергли бы послойному ментоскопированию... Он непременно бы выложил все про каменную ненависть библиотекарей-карадириганцем Гетманом. С точки зрения Самнира, было бы безопаснее исключить такую возможность. Даже еще хуже. Самнир теперь может навесить на Руиза такое знание, которое отяготит его новой ответственностью. Его сильнейшим желанием было бросить шлем и бежать без оглядки. Но куда было ему бежать? Было ли на этом острове хоть одно убежище, где он и Низа были бы в безопасности. Он представил себе свирепость Геджеса, когда найдут труп желтого листа. По нему пробежала дрожь. И, кроме всех прагматических соображений, разве он не был кое-что должен сомниру? Или лил? Он вошел в виртуальную реальность, как хитрый безумец, почти маньяк. Он вернулся человеком. По крайней мере, настоящим человеком. Насколько он им когда-то был? — Что это? — спросила Низа, показывая на шлем. — Новое беспокойство, — вздохнув, ответил Руис. Но, наконец, он все же поднял шлем и надел его на голову.